Глава пятая, в которой герою говорят: выбирай. Бой с демонолюбом с острова Кору ожидаемый мел для скользящего весьма серьезные последствия. 11 убитых, свыше т 0 раненых, корабль в том или ином виде потерял практически треть экипажа.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 Рочно о б о с н о в а в ш и с я в его сердце лоа, сразу после жгания и порчи очередной порции скверны п о к и н у л свое убежище и п р и н я л с я крутиться между ладонями Малка. Сначала, словно бы что-то вынюхивая, а потом уже открыто начав что-то выгрызать, если конечно можно так сказать про воздействие бестелесного на телесное из очищенной раны. И Малку потребовалось напрячь все свои способности к восприятию духовных вибраций. чтобы уловить там присутствие пропущенных ранее и народных включений. Нет, это была не скверная, не собственная энергия Малка, это было нечто другое, лишённое крох силы и абсолютно инертное по отношению к плоти, но оставляющее после вкусия, как от залы. Это была зала от сгорания с к в е р н а Первое про залу от с к в е р н а Это не придумка автора. В традиционной китайской медицине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 и при каждой возможности так и норовили достать его зубами или когтями. В результате особо нервавшийся в бой торговец с правыми двигателями к концу битвы оказался с ног до головы покрыт неглубокими ранами и едва не истёк кровью. И малку, чтобы поставить его на ноги, пришлось потратить п р о р в у силы. Впрочем, как выяснилось, его старания, если и оценили, то по остаточному принципу.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 Точно, спросил к о л о к а р подозрительно. А вот это уже тебе решать точно или нет. Скривился малко и сделав максимально недовольное лицо, бросил. Но имея в виду, если не завяжешь со своими подозрениями, то я из принципа сорву это трепиво и выставлю твое пузо всем желающим на обозрение. Ясно? в ы с л у ш и в а й т е оправдание Тилеон не стал. И не столько потому, что не желал мириться с враньем. про травмирующие воспоминания от уземном рабстве, обидные травмы, которые его спутник не хочет показывать другим, сколько по гораздо более приземленной причине. Малк боялся, что Калакар сможет каким-то образом уличить его в о лжи, и тогда уже не новый приятель будет о б е л я т ь себя из грубости, а он сам станет выгораживать собственное любопытство, поскольку да, он заглянул такие под е р о х о в ы бинты и да.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 п о с о б с т в е н н о й и н и ц и а т и в е заговаривать с офицерами. Мал того, он даже часть своей ежедневной практики перенес из душно-тесноты й кубрика на продуваемый всеми ветрами корабельный бак, надеясь показать свою открытость и отсутствие мрачных тайн. Однако так ничего и не добился. Слухов меньше не стало, а коллеги, наоборот, начали подозревать в каких-то подозрительных магических экзорцизах.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 благо тема эта назрела уже давно и теперь Малк лишь притворял жизнь давние планы п р о р в ы вычислений уйма работы истощение резерва и серьезное напряжение власти однако своей цели он все-таки добился и заклинательная книга где уже были малый походный алтарь со страницей наследия Китота пополнилась хорошенько переработанным ожидущим своего часа еще с периода обучения Малка В вандалорском обществе магов ритуалом очищения и звездной крови масштабным расширением колдовских арсеналов это назвать было нельзя, но говорить об этом как о чем-то несущественном мал кто же бы и не стал. ч а р о д и й накапливает свое могущество шаг за шагом, и во время той стоянки Малк один такой ш а жок собственному удовлетворению однозначно совершил.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 А если серьезно, то в следующий раз будете сразу у меня спрашивать, а не секрет разводить. Вот я и спрашиваю, что там насчет м а р и о н е т о к Нечуть не смутившись, повторил уже заданный ранее вопрос Багиран. А я снова отвечаю, ничего с ним и не вышло, провал. Сообщил м а л к о мысленно, поглаживая заклинательную книгу. Плохо, поморщился капитан. Против д е м о н о в ты хорош, не спорю.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 Часть ю а д с к и х к о г о р до сих пор не стали, ясно? Ага, как же! Только какого валонца не возьми обязательно, д е м о н о л ю б а рядом найдешь. А то и двух. Едва слышно буркнул под нос Малк, моментально вспомнив случившуюся еще в а н д а л о р и историю с валонским послом и в с к о р м л е н н ы м и им л о я л и с т а м и Однако не обсуждать же это с капитаном, тем более что и сам багеран слишком много болтать на данную тему не стремится. Не зря же все уйти т о р о п и т с я Ах да, чуть не забыл. Вдруг сообщил волна одновременно рой из своей сумки. Я ведь зачем пришел? т р о ф е й хочу отдать и совершенно непонятно выдал. Мясо мои чар сорвали, а к о с т ь о с т а л а с ь так что теперь смело можно пускать на заготовку под артефак. т Какая еще заготовка? Начал было малк, но потом увидел, как к а п и т а н а извлекает на свет череп демона и фыркнул. А это да мне он особо и не тут он о с ё к с я и молча принял подарок повертел черепушку в руках примерился как будто висеть на поясе коротко ходнул в г о л о в у ему вдруг пришла весьма оригинальная идея для реализации которой без такого вот реквизита было не обойтись а значит и трофей данный был весьма кстати благодарю я и забыл насколько это нужная в хозяйстве штука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 видимо в понимании волны ответил как-то не так потому что тот вдруг сдавленно а п о м я н у л Ероха и едва слышно пробормотав что-то вроде сука порой кажется таким нормальным торопливо покинул бак Малк остался в одиночестве впрочем какого-то расстройства э т о у него не вызвало наоборот вороват оглянувшись Малк тут же чиркнул лезвием т е с а к а по пальцу и кровью принялся выписывать на затылочной кости черепа входящие в простейший якорь для духов знаки руноглифа. Те несколько рун, что были вложены с т а р ы м шаманом в глиняный черепок, Малком были давно о с в о е н ы так что работа с ними особых проблем у него не вызвала, и уже через пять или шесть минут в м е с т и л и щ е для лоа было закончено. Теперь оставалось лишь повесить его на пояс, переселить туда духа и и да, чуточку поиграть с плохо освоенной пока магией иллюзий.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 Оданных ему в личное пользование. Я данной и д е е с сожалением отказался. При всей своей боевой эффективности мал в команде новичок, а значит и доля, полагающаяся ему д о б ы ч и тоже соответствующая. Вот он аппетит и урезал. Тем более что победа над демонологом скоро, в принципе, не принесла экипажу скользящего особого прибытка. Немного денег, какие-то одноразовые артефакты, подозрительные зелья до да кости.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 Раньше он пытался просеивать завалы чужих образов ситом собственного разума, но едва не потеряв себя в ментальной грязи, вынужден отказался от такой тактики. Святые ведут, как в подобных случаях действовал мастер. м а л к же был вынужден ставить на первое место осторожность, и пусть это н е и з м е н н о сказывалось на результативности поисков, зато и от ненужных рисков тоже избавлял. о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 цветником знаний а д м о н и ч е с к о м языке, там, где раньше вообще ничего не росло и где теперь красовался колючий куст ч е р т о полоха с новым уловом. Знания, правда, еще предстояло переварить, но уже сейчас Малк в общих чертах представлял, какой т е м ы они касались. Это было гадание, точнее то, как демоны разыскивают с п е ц и а л и с т о в в данном виде магии, и хотя их методики напрямую Малку не подходили.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 Он оптимистично смотрел в будущее, а когда увидел, как п я л и т с я на маску в его руках матрусы, то и вовсе довольно рассмеялся. Уже через час по кораблю начнут гулять разного рода слухи, а через два они дойдут до его раненого приятеля, и новый тель в очередной раз получит подтверждение, что Малк активно пользуется персональным артефактом Мастера т и е з ы точнее, вроде бы погибшего Мастера т и е з а Но потом придёт время показать приятелю то, что прячется под иллюзией кошеля и подождать реакции. Девятер, какой сегодня день отличный, оказывается. Довольно с о ч у р и л с я Малк, подставив лицо солнцу. А сразу так и не скажешь. К сожалению, столь хороших и полезных дней на скользящем было у него не так много. гораздо чаще все сводилось к унылому корабельному быту, от которого порой сводила скулы и возникала тоска по пусть опасным, но гораздо более насыщенным событиями и временам. Коллеги-маги в такие моменты напивались ромом из корабельных запасов, матросы дерзили старшими ловили наказание от б о ц м а н а на ухо, а Малк, Малк только и мог, что мечтать о возвращении в цивилизацию, да раз за разом строить планы на будущее. Как разберется с историей вокруг ангельской родословной, как в ы р в е т ь с я из под опеки темной канцелярии и у с к о л ь з н е т из зоны интересов с т о л п о в как встретиться с сестрами и попробовать снова пересечься Стэли м о р о й как отомстить любовнику х и л а в и и и как станет нормальным магом? Желаний было так много, что об их воплощении в жизнь можно было только фантазировать, потому как реальность не любит, когда хотят слишком много. о г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 Шесть двух- и одна мачтовых восьмипушечных шхун и один угольщик вряд ли можно считать серьезной силой по меркам даже Иванского пояса. Сравни их хоть все вместе, хоть каждый по отдельности с тем же Авалонским крейсером, на котором х е й д м а р ц ы осадили Школу Пепла. И результат будет точно не в пользу к а п е р с к о й эскадры. Но «Ну так мы вроде и не рейд по портам местных гегемонов планируем, ведь так? – продолжил настаивать т е л ь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 Кажется, не особо вдумываясь вопрос проговорил клакар. Малк тут же нашел взглядом флагмана и, помянув е р о х а действительно обнаружил р а з в е в а ю щ и е с я на ветру ф л а ж о с белой ящерицей на синем фоне. Это и вправду был знак неизвестному й е школа. Раз так, то и ожидаемая военная акция поднималась в плане дерзости замысла и непредсказуемости последствий как минимум на одну ступень.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 Ее лет сто назад на закате своей жизни один магистр основал. Одна звездочная специализируется на магии стихии воды. Однако так как собственного направления в магии сформировать не смогла, мало популярной выживает лишь благодаря сотрудничеству с военно-морским флотом Арктави. Погоди, прервал его мол, одна звездочная, да еще и без уникальных знаний. Это что за школа такая? Уж какая есть, хмыкнул Тиль. Но в качестве оправдания отмечу, что когда она называла с ь ш к о л а Тритонной рыбы, то была двухзвездочной и имела неплохие перспективы в плане развития. Но, но, потопил з а д у м а в ш у ю с я Клакаромалк. Но сначала из нее все соки высылили дети основателя, пытаясь взять планку магистров. А потом и вовсе разодрали некогда единую организацию на две части: на школу Тритона и школу рыбы. Продолжил было тиль, но потом опомнился.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 Да ничего особенного. Вроде как именно он тот, кто был инициатором раздела отцовского наследия, и за этого имеет репутацию жадного, неблагодарного у б л ю д к а Поморщился Тиль. На счет личной мощи ничего не скажу, но сам понимаешь, магистры слабыми не бывают. Ту да, не поспоришь. Протянул малко лихорадочно, пытаясь переварить услышанное. Если п о л у ч е н н ы е характеристики школы и ее директора верны, то... То происходящее складывалось далеко не в самую приятную для участников компании картинку. Слабая, бескровная л е н школа, высосавшая из нее все соки магистр, при таком раскладе и скадром может быть собрано либо для какой-то головокружительной авантюры, где шансы сложить голову п р о п о р ц и о н а л ь н о перспективы быстро разбогатеть, либо для той же авантюры, но построенной уже не на жажде о б о г а щ е н и я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 его любимого трехпалого джека и совершенно ошалевший от в ы в а л е н н ы х на него новостей. Во всяком случае, на п о с л е д а в ш е м за его прибытием на корабль собрании старших офицеров магиран честно сказал, что искренне ждал рейда по богатым факториям Туле п а а в итоге все оказалось завязано на желание командующего э с к а д р й магистра отомстить авалонцам. То есть добычь, конечно, будет представители самого бестыжного с государства Мритлока. Бедными не бывают, но она для них в т о р и ч н а Примечание. т р е х п а л ы й Джек. Надо открыть правду. Это нелюбимое вино капитана Багирана. ф р e ф и н г е р д ж c k Это любимое красное вино автора. Значит, слухи о том, что единственную внебрачную дочь магистра его похитили, это правда? Тут же удивился Кларк. Как видишь, развёл руками капитан. Только если молва шла о вольных охотниках, из океана тысячи безд. н то на деле все гораздо хуже девку умыкнули представители всем нам известной компании купцов б е л а н г и д а торгующих в Иванском поясе вроде как глава местного филиала был п р о е з д а в в Арктавии где ему приглянулась мазливая ученица выяснять кто там у нее родственник он не стал отдал своим людям приказ ну а те девицу вахапку и на корабль примечание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 Чувствовалось, что имея на своей стороне магистра, капитана ударанга вражеского командира не было никакого дела, пока тот не сравнялся с его жадным. Бояться его никто не будет. Чего не скажешь ш м а л к е который был свидетелем того, как группа младших магистров с последователями уничтожила одного весьма м о г у ч е г о магистра и потому не считал ч а р о д е е в этого ранга кем-то неуничтожимым, пусть даже и потенциально.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 И мы его хотим наказать. И этим своим вопросом моментально р а з в е с е л и л обоих спорщиков. Ну ты сказал официально. Официально это как минимум тихая война с компанией, а как максимум вообще большое противостояние с валоном. На подобное никто не пойдет, сообщил Клар. к Мила же добавила: за то можно собрать каперов и направить их на ц е л ь а т а м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 Вот только толку от этого его понимания не было ровным счетом никакого, ведь покинуть эскадру и с к о л ь з я щ е й он точно не мог. Ерох, у острова, ставшего базой для филиала компании купцов б е л а н г и д а торгующих в Иванском поясе, эскадра появилась через три дня после завершения сбора кораблей. Ночью под парусами подошли на дистанцию выстрелах к расположенному надельно стоящей скале форту. И с первыми лучами солнца организовали обстрел из к о р о н а т ы пушек. Впрочем, у Малка возникло ощущение, что сделано это было скорее для устрашения, чем из реального желания разрушить укрепления валонцев. Слишком толстые стены были у форта и слишком мелкий калибр орудий, чтобы всерьез ждать в этом направлении успеха. А вот канонеры обороняющихся явно работали с гораздо большим энтузиазмом, хотя орудий у них и было значительно меньше. Их калибра позволял вести р а в н о ц е н н у ю дуэль и с более серьезными кораблями. Когда же они пристрелялись, то на каперах и вовсе пришлось поднимать а р т е ф а к т н ы е щиты, иначе было бы не избежать беды. Капитан, я не понял, так это сюда тот караван с эрговозом шел или нет? – прокричал Малк Багирана. Этот бой они оба встретили на капитанском мостике, откуда волна корректировал действия экипажа. Канонерами командовал Кларк, а Малк играл роль этой-ка й подстраховки на случай появления чего-нибудь демонического. От в а л о н ц е в можно было ждать всякого. Скорее всего нет, прокричал в ответ тот, пытаясь перекрыть рев пушек. Так быстро о н и б ы арговос не разгрузили, а ты сам видишь, бухта пустая. На счет последнего багиран был прав. Гавань острова з о л о т ы х Капель так неизвестный первооткрыватель.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 На т о р г о в ы е по гауза это не походило, скорее на... Не понял, это жилье рабов что ли? Удивился он. Багеран с усмешкой кивнул. Пока мы здесь изображаем активность, господин и в о с т е л охранителями, под водой добрался до берега и теперь планирует лично изучить ситуацию в бараках. Если его д о ч е р и там не будет, что ж? Тогда местным я не позавидую. Иметь в двух шагах от себя разъяренного магистра дела гиблое, особенно если на твоей стороне нет собственного магистра. Звучало это все очень разумно. Однако малко п я т ь вспомнил историю с штурмом внутренней фракции школы Пепла. Там подобной с а м о д е я т е л ь н о с т и точно не было. Одни обороняются по всем правилам военной магической науки, другие по тем же правилам нападают.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 Как уверенность в компетентности руководства. По крайней мере на острове Рима, ожидая удара х е д м а р г с к о г о магистра, Малк что-то не помнил, чтобы задавался вопросами, правильно ли действуют его командиры или нет. Он просто готовился к битве и все. Интересно, я еще ч и с л ю с ь в списках или вычеркнут, как господин Тиес? Невольно пробормотал Малк, но тут же спохватился и подозрительно п о к а з и л с я на капитана. Однако, как выяснилось, волновался он зря за возобновившимся грохотом канонады. Багиран даже не понял, что его коллега вообще что-то сказал. Всё его внимание было сосредоточено на берегу, там, где с его слов должен был сейчас находиться магистр Ива. Вон, вон, глянь туда! Вдруг закричал Багиран, указывая всё той же подзорной трубой в сторону на громождение скал, прикрывающих выход к западной части острова.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 Видимо, бедолага как раз облачался в защиту, когда его обнаружила его ж а д н ы й и у такой нерасторопности оказалась своя цена. На землю тело солдата-компании упало уже рассечённым на три части, и долго он так будет развлекаться, не выдержал Малк. Со стороны суши у форта нет пушек, может быть, он хотя бы людей пошлёт туда, чтобы они с к о в ы р н у л и это е р о х о в о укрепление, раз уж мы не можем. Капитан неодобрительно покачал головой. Опасным делом занимаешься, магистра критикуешь. Я не критикую, огрызнулся м а л а пытаюсь понять стратегию наших дальнейших действий. Вот я примерно о том же самом и говорю. Усмехнулся Багира, но д н а к о спустя мгновение уже иным тоном сообщил: Жди, в с е о сейчас будет. Просто господин Ива увлекающийся человек.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 И укрепление, успешно сопротивлявшееся пушечным ядрам, не смогло выдержать атаку колоссальной массы воды. Казавшийся несокрушимым бастион попросту смыло со скалы. Ах, чтоб тебя! Нет, ты видал, видал? Азартно зарал капитан хлопая себя по б ё д р а м Кажется, он относился к той категории людей, которые достижения своих кумиров превозносили больше, чем сами к у м и р ы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 Малк принялся зло ругаться. Не то, чтобы ему было дело до да ч р е с ч у р м н о г о замнившего о себе старшего мага, но он был в составе эскадра, а значит, ее разгром означал угрозу жизни и лично Малку. Нет уж, пусть магистр выживет. Не ари, так легко господина его не взять. г р в к н у л капитан выдергивая из рук Малка трубу, но приложить окуляр к глазу не успел. То, что магистр все еще способен сражаться. стало ясно и так, потому как из клуба в пыли и дыма вдруг вырвалась пусть небольшая, но все же узнаваемая капля и впечаталась в центр кабины через ч у р сильно в ы р в а в ш е г о с я вперед механизированного воина. Да так удачно, что ш а г а ю щ а я м а х и н а зашаталась и рухнула на спину. Особого урона э т о м а ш и н е не н а н е с л о но избой ее на время вывела.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 Причем, судя по потекам крови и позе, девушка вне й всякого сомнения была мертва. и с мрачной н е о т в р а т и м о с т ь ю принялся надвигаться на волонцев. Что д о т е л о хранителей, то ни один так и не появился. Пережить взрыв они не смогли. Пришел приказ обордажникам высаживаться на берег. Объявил капитан, а успев изучить сменившиеся на флагмане сигнальные флажки. Так что, малк в шлюпку, милы и кларк идут с тобой.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 Поэтому плюнув с ж а т ы й в пулю искры в смотровую щель на шлеме противника, п р о б и т и т это ему не пробило, но обзор закрыло. А потом п о д н ы р н у л под меч и, вложив рассеивание в т е с а к с размаху вогнал его врагу под колено, туда, где так удачно сдвинулись пластины брони. А валлонец со стоном зашатался, но все же пересилил боль и, удержав равновесие, попробовал ударить м а л к о сверху вниз шипом на локте. даже попал, но острие тут же увязло в панцире. Что-то да, малко, то он продолжил работать тесаками, перерубая связывающие доспех за плечным ранцем трубки, с ш и б а я застежки и расширяя трещины на прикрывающей корпус н е д р у г о й кирасе, не иначе как последствии боя с магистром. Однако финальную точку все же получилось поставить с помощью колдовства. Какой-то из ударов клинками повредил таким магическую начинку. Щит на пару секунд погас, и Малк тут же, не раздумывая, сотворил проклятие нежизни. А этого авалонец уже не пережил и с отчетливым слышимым хрипом завалился назад. Сволочь! зарали откуда-то сбоку и от панциря Малк а рикошетом отлетела выпущенная из правого ружья пуля. Вторая и третья свиснули т уже над головой. Малку успел пригнуться, и на этом обстрел прекратился. У неизвестно откуда нарисовавшегося мстителя закончились заряды. Он заметным остервенением принялся д е р г а т ь рычаг перезарядки, однако выполнить свою задумку до контратаки Малка не успел. м о щ н а я магическое пули, в ы п у щ е н н а е как и в прошлый раз по смотровой щели, не в с т р е т и л а никакого сопротивления и вышибло ему мозги. Состояние щитов проверять надо, кретин! Злорад смеялся Малка, обновляя панцирь.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 Здесь и сейчас Малк мог видеть лишь поврежденные шагающие машины, еще два механизированных воина валялись в удалении, ошметки тела валонцев и убитого горем и сильно и з м о ж д е н н о г о магистра, который зачем-то решил обратиться с речью к своим подчиненным. Солдаты, снова повторил его жадный, эти люди, эти проклятые р а б о т о р г о в ц ы не просто так похитили и убили мою дочь. Вступив в с г о в о р с моими врагами, они в ы м а н и л и меня сюда и попытались убить. Как видите, им это не удалось. Я лично п о к а р а л самых сильных из них, но мелкие шавки успели бежать вглубь острова. Поэтому я обращаюсь к вам, солдаты: обшарьте этот остров, найдите всех ублюдков доединого и убейте их самым безжалостным образом.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 но слишком пристально пялиться на старшего мага было опасно, тем более в нынешнем его состоянии. И он отвернулся обратно к Тилю. Тоже собираешься поучаствовать в охоте на выживших? п р е з р и т е л ь н о скривился Мал. Как понимаю, солдат и магов там почти не осталось, одни чиновники дослуги. Да так что особые угрозы для тебя не будет. Собираюсь, покладисто согласился т и л е е и в полголоса спросил: а ты разве нет? Что-то мне подсказывает, что хоть уважаемый господин и его ничего и не говорил про тех, кто пожелает уклониться от участия в карательной операции, но если таковые будут, их судьбе я не позавидую. Очень хочется тебе возразить, но что-то не получается. Помрачнел малкой б у р к н у в поднос ругательства, побрел прочь с полосы прибоя. Говорить о том, что прямо во время разговора у него пробудился г а д а т е л ь н ы й компас.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 Когда они миновали гигантскую воронку на месте арабских бараков и приблизились к району складов, там на крыше одного из зданий засело т р о и ц а защитников, которые выбрали их двоих в качестве своей цели. И сначала обстреляли из ружей малка. Все три пули с в ж и к а е м отразил панцирь, а потом попробовали уже обоих забросать ручными бомбами. Но тут уж малк не зевал, и когда первый гренадер слишком сильно у к р о т и в ш и й фитиль У своего метательного снаряда замахнулся для броска, тут же влепил ему пули в грудь. В результате чего неудачник мгновенно у п а л з а м е р т в о выронив гранату из рук, а уже та добила его т о в а р и щ е й е р о х это было опасно, поделился мыслями заметно побледневший старый Тиль. Участие в бою было ему в новинку, а ты думал на прогулку вышел, огрызнулся Малк.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 Они нашли тело виденного ранее ученика, его со спины закололи к о р т и к о м в сердце, а в соседнем проулке и вовсе застали небольшую битву. В ней всем знакомые мили противостояли сразу пятеро волонских морских пехотинцев. и Девушки, чтобы уцелеть, пришлось выложить все свои карты. Так выяснилось, что безопасница со скользящего была призывателем, специализирующимся на управлении магическими измененными змеями. И пока т р о и ц а ее подопечных не обращая внимания на попадание пули и у д а р а клинков, теснила сразу троих солдат, сама она ударила чем-то вроде колдовского очарования по четвертому. Причем, судя по тому, как тот с выпученными глазами набрасывался на пятого, з а к л и н а н и е м своим она владела отлично. Тиль бросил Малк, не заморачиваясь объяснениями. р о ч е о они и не потребовались. Колокар без лишних сантиментов и, видимо, стремясь реабилитироваться за недавние страхи, бахнул ближайшего в а л о н ц а из мушкета. Тот немедленно упал замертво, и это сразу же качнуло чашу весов на сторону Мила. о т в л е к ш и е с я на случившееся бойцы практически одновременно пропустили укусы змей, и спустя десяток другой секунд рухнули на землю в смертельных судорогах.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 Сама бы хотела узнать, но только я их догнала, как сразу же драка началась, а теперь и не спросишь. Не поняла, а кто девица убил? Вдруг подал голос стиль, который только-только закончил перезаряжать свой мушкетон. Пока дрались что ли зашибли? Мила собралась было ответить, но Умал к ее опередил. Это я тебе и сам скажу, демон ее убил, вырвал сердце и тут же дал дёру, сказал он, изучая рану. Впрочем, о том, что это был не абы какой гость испекла, а буквально провонявший магии Хедмарка выродок, он говорить все же не стал, потому как это явно был не тот случай, когда следовало б л и с т а т ь осведомленностью. А зачем ему сердце? Удивился старый Тиль. Источник жизненных сил, скривился Мал. Кому-то очень понадобилась весьма специфическая жертва для некоего обряда.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 собрался пошутить про свое прозвище, но отвлекся на снова пробудившийся гадательный компас прибор, в какой уже раз сигнализировал о нарастающей опасности. Да что такое это? Не выдержал он, нервно оглядываясь. Потом посмотрел в ту сторону, куда явно направлялись к о н в о и е р ы п о г и б ш е й магички и спросил: а эта улица вообще куда ведет? Мила ответить ему не смогла. Вот тель глубоко мысленно выдал скалам. потом п о м е д л и л о добавил, хотя, конечно, странно, им логичнее было в лес бежать, там хоть спрятаться можно, а они зачем-то решили среди открытых всем ветрам камней прятаться. А они не прятаться собирались, они со сут жизненной силы к адресату тащили. Нахмурился Малк, буквально заставляя себя отвлечься от испускаемых компасом сигналов. То есть там, кнул пальцем в указанном направлении Колокар. Ага, что-то есть.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 то, что он несколько ошибся и кое-кто все же пошел в выбранном именно направлении, стало понятно уже по достижении конца улицы, где обнаружили с т е л а сразу четырех женщинадептов, вооруженные валонскими револьверами и кортиками. Они явно пытались дать бой кому-то из пиратов, но не рассчитали силы. Огненные кулаки неизвестного малкубакалавра без особого труда отправили неудачниц пекло. Однако этим дело не закончилось, и шагов через сорок уже за пределами поселка их троица снова наткнулась на погибших. На сей раз мужские и женские тела лежали в п е р е м е ш к у и далеко не сразу стало понятно, что не все убитые были авалонцами. Три магички, одна ученица и двое адептов, судя по медальонам. Наверняка, а вот ч е т в е р о мужчин точно нет, потому как трое из них без всякого сомнения были рабами.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 Подробностей Малк не помнил, но вроде как до полноценной школы данное общество не доросло. Однако свой собственный специфический магический путь в мире магии все же нащупало. Их вроде как ведьмами к р и ч у т да? спросил он не слишком уверенно. Мила мрачно тряхнула волосами. Да, а еще у них у всех есть характерные отметины на шее, с л е д от г о р о т а К дырох следы. Что они здесь во в л а д е н и я Хавалона делают?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 Да, приятель, водили меня по пояс у еще как водили. е л е догнали. Я буду раз за разом тебе напоминать, что в любой момент это все может повториться вновь. Запуст ь коротким, но все же разговором они не заметили, как окончательно удалились от поселка и превратившаяся в тропинку дорога запетляла среди пока еще небольших камней. Приближалась конечная цель их р и д а по валонскому т ы л у Дым. Вдруг воскликнула Мила, показав рукой на тонкую нитку черного, как ночь дыма, неестественным образом устремившуюся к небу. Мал о того, достаточно было оглянуться, чтобы увидеть еще две такие же в других концах острова, что разом перечеркивало надежду на случайный характер происходящего. Ведьмы из Общества г о р о т ы явно не дремали и уже во всю р а с к о ч е г а р и в а л и свои магические заготовки. Следовало спешить. Троица не сговариваясь перешла на бег и уже минуты через три, обогнув особо крупную скалу, неожиданно для себя выскочили на небольшую пустырь. Туда, где также троица полностью обнаженных сестер кружились в д и к а р с к о м танце вокруг кипящего на знакомом белом пламени костра, стойте! Рявкнул Малк, придерживая руками рванувших вперед т и л я и м и л у и гневно зашипел: "Я чую запределье!" Но в е й т и л ь з а б ы в о конспирации тут же п о н я т л и в о кивнул и сдал назад, а вот безопасница с п л о х о в а л а и недоуменно вытаращилась на Малка, так что ему понадобилась добрая секунда, чтобы осознать, девушка просто не понимала, о чем он ее предупреждает. Несмотря на принадлежность к тайной службе, особыми знаниями о магии она не б л и с т а л а знала только то, что полагалось знать ученику с ее уровнем допуска.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 видимо даже попал одна из них сбила с ь шага и зашаталась но магия ритуала не позволила р а н е н о й упасть или истечь кровью и женщина точно кукла на веревочках п р о д о л ж и л а кривляться вокруг котла м и л а же оказалась гораздо менее расторопной вместо того чтобы обратиться к магии она зачем-то полезла за находящимися в к у б у р е двустольным пистолетом но замешкалась и безнадежно опоздала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 Мал готовивший все это время весьма мощную пулю Шестергов бухал, общей участи не избежал. р а д в и что з а к л и н а н и е он успел в последний момент перенаправить и вместо танцующей ведьмы ударить им появившуюся из ниоткуда противницу, но особого результата не достиг. Уплотненную и усиленную искру отбили п о я в и в ш и е с я из-за спины женщины щупальца, и она осталась невредима. За то само н с х л о п о т а л удар теневой конечностью в г р у д ь и. нагло рассмеялся в лицо ожидавшей совсем иного результата колдуне. ь Сюрприз, ведьма, произнес он, будучи в духовном теле, а вслед за ним то же самое п о в т о р и л о и тело уже физическое. В миг, когда его ударила теневая щупальца, Малк смог уловить направление атаки. Вражеская в о л ш б а била по структурированной магии и тонким телам и покинул тело в виде духа. но не отбросив материальный носитель, а сохранив над ним контроль, как над марионеткой, навык был давно отработан, п о тому и с его применением у м а л к а не возникло никаких сложностей. Все прошло быстро, естественно и совершенно неожиданно для сестры. Но как? Впервые подала голос противница. Атаковала м а л к а еще одним щупальцем, потом еще одним, но р е з у л ь т а т а не добилась.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 Что д от о н к о г о тела, то с ним тоже ничего хорошего не происходило. Юрка и пирани уже у с п е л а проскочить между теневыми щупальцами, и теперь а з а р т н о вгрызалась восьминога, вергая дух ведьмы в мучительную а г о н и ю Как же вы все любите эти обходные дорожки, сливайтесь с демонами, перерождайтесь духовно. Неужели классических путей вам недостаточно? п р е з р и т е л ь н о бросил Малк, склоняясь над пока еще живой колдуней. Сам он уже успел вернуть себе прежнее состояние и теперь действовал напрямую, без фокуса с марионеткой. Тебя не спросили, прошепела ведьма, задыхаясь, даже не столько от боли, сколько от ненависти. Учитывая то, как сохло с ее лицо под воздействием не жизни, зрелище получилось то еще. Однако она на этом не остановилась и, сморщившись так, что полопалась высохшая кожа,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 Пока Малк возился с колдуньи, в себя успела п р и й т и безопасница, и напрочь игнорируя происходящее с коллегами, бахнула из своего д в у с т в о л ь н о г о пистолета по котлу. Нет! Только и успел крикнуть Малк, как переполненную магией посудину ш и б л а скрюка, на котором та висела, и магия ритуала пошла в разнос. Вопреки его ожиданиям ничего действительно страшного вроде жуткого стихийного взрыва или открытия проходов за п р е д е л е не произошло.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 Два других столба дыма уже успели соединиться в небе над центром острова и теперь образовали нечто вроде огромного черного облака в форме человеческого сердца. Сердце, которое было настолько похоже на настоящее, что д а ж е ритмично пульсировало. а х тыш к и т о в ы м у д о м да ярох под хвост, з а р а л очевидно старый Тиль. Вел он себя заметно о живлённее м и л о из-за чего у Малка даже закрылась мысль. что основной удар теневой ведьмы принял на себя его новый двойник. И это было настолько соблазнительно, что ради избавления от приятной картины пришлось приложить некоторые усилия. Нужно же что-то делать, крикнула ему Мила все-таки и с п р а в и в ш и с с шоком. Нужно, покладисто согласился Малк, при этом вслушиваясь в и б р а ц и и черепа у себя на поясе. Ему вдруг вспомнилось, что его лоа в момент нехорошей гибели к о л д у н и во всю сражался с ее осьминожьей половиной, и его это обеспокоило. Вот только что, не знаю, над придумать, Потерина сказала мило. На что Мал, который все-таки нашел своего духа целым и невредимо внутри вместилища, а значит не понеший по итогам боя никаких потерь, с облегчением принялся перечислять: я покалавр, ты ученица, он вообще не одаренный из д р е в н е м у ш к е Тону.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 Снова глянул в остатки кострища и с трудом удержался, чтобы не расплыться в улыбке. Какая неожиданность! Уж что что, а эту вещицу он здесь точно не рассчитывал добыть. Что это? Подозрительно спросил Тиль, наблюдая затем, как Малк собирает земли, в з в л е ч е н н у ю из поясной сумки нефритовую баночку некую субстанцию, зеленую и активно пузырящуюся. Ничего, просто небольшой трофей из тех, что нам обещал его жадный. Все еще б а р е й с а й ф а р и и от находки ответил Малк, потому как если он не ошибался, то в его руки попала порция чего-то очень сильно смахивающего на кисель, да, возможно, имеющей несколько иное происхождение. Алтаря из-литов неудавшегося прорыва через ранг власти он тут не наблюдал, но определенно б л и з к о ему по природе. А раз так, то и изготовление марионетки больше не было чем-то для Малка невозможным. Трофей, брезгливо п о м о р щ и л с я Тиль. Ну какой есть, фыркнул Малк. Других-то нет. А хоть какую-то награду за с т а р а н и е получить хотелось бы. Говоря это, Малк никакой особой реакции не ждал. Просто о б ы ч н ы я ничего не з н а ч а щ и я б о л т о в н я А потому слова Мило стали для него неожиданностью. Почему нет? Недовольно выдал а безопасница. Вон вещи этих б е с с т ы д н и ц лежат, так что если хочешь приз за старания, выбирай. Последнее прозвучало несколько издевательски, однако Малк о устраивать споры не стал и, несмотря на тон милый, подошел такие к лежащим среди камней вещам, поворошил ногой, кроме одежды там ничего не было, и уже собирался бросить это бесполезное занятие, как в последний момент заметил торчащую из п о ч ь е й тосорочки т р я п и ч н у ю куклу.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 воскликнул замерший рядом Тиль. Клакар, разумеется, интересовали гораздо более звонкие трофеи, но на этот раз почему-то ничего подобного среди вещей ведьм не нашлось. Сувенир, б у д т смотреть на нее в свободное время и радоваться богатому на трофеи рейду в а Валонскую торговую ф а к т о р и ю ответил Мал к самым честным в ы р а ж е н и е м лица. И судя по тому, как вытарщилась на него умеющая различать ложь безопасница, ему поверили.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 И только поэтому смог во всех подробностях рассмотреть то, как грозный пароходофрегат вдруг, словно бы поддернулся серой дымкой и принялся разваливаться на части, невзирая ни на какие щиты или скрепляющие доски заговоры. Тещу Ероха мне в дом. Только и смог выдохнуть м а л к разом забыв обо всех своих приобретениях. Они прокляли целый корабль. Впрочем, потрясение он испытывал недолго.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 И жадными, безумно жадными до человеческой плоти глазами. Ива, тебе привет от брата! На демоническом наречии заревел пришельцы из пекла. Эхо слов адского гостя еще гуляло по острову, как над его головой сгустилась багровая туча, и поистине град порожденных ей молний накрыл все вокруг. Больше ничего Малк не увидел. Дальнейшее для него свелось к внезапно взорвавшейся фонтаном крови грудной к л е т к и волне и спепеляющей боли, быстро приближающейся земле и потом ничего не было. Потом Малк умер.